Глава двадцать пятая Спровадив Бена, я решил, что теперь можно и о себе подумать. Перед отъездом я не принял никаких усилий, чтобы привести в порядок свои дела, а теперь вот оказалось, что надо торопиться. Как только Брэдли вышел, чтобы позвонить Шептуну, я уселся за маленький письменный стол, вытащил листок бумаги и, несмотря на поздний час, стал писать завещание. Прежде, на протяжении довольно долгого времени... Меня это не слишком беспокоило. Я имел правительственную пенсию, ежегодную выплачиваемую ренту от Грейс и небольшую коллекцию живописи. Однако теперь все сильно осложнилось. Когда Бен с Марси разрушили мое прикрытие и вынудили меня покинуть Париж, среди того немногого, что я, уезжая, бросил в свою сумку, было два письма от нью-йоркского адвоката, который вел дела моих приемных родителей. Этого пожилого юриста звали Финбар Ханрахан. Он был сыном бедных ирландских иммигрантов, человеком столь благородным, что мог в одиночку снискать доброе имя для всего адвокатского сословия. За прошедшие годы я много раз общался с ним. Финбар консультировал Билла по юридическим вопросам еще до его женитьбы на Грейс. Возвратившись в Нью-Йорк, я договорился о встрече с Ханраханом. Он встал из-за письменного стола в своем впечатляющих размеров офисе, чтобы тепло поприветствовать меня, а затем усадил на диван, с которого открывался чудесный вид на центральный парк. Финбор представил меня двоим мужчинам, в одном из которых я узнал бывшего министра торговли. Ханрахан сказал, что они оба юристы, но никак не связаны с его фирмой. Они прочли кое-какие документы, и я попросил их присутствовать в качестве беспристрастных наблюдателей. Задача этих мудрых джентльменов — обеспечить соблюдение всех необходимых формальностей, дабы впоследствии ничто не могло быть ложно истолковано или оспорено. В такого рода делах нужна скрупулезность. Мне все это показалось странным, но я не стал ни о чем спрашивать наверняка, Финбор знал, что делает. Поэтому я лишь сказал, в своем письме вы упомянули, что речь пойдет о некой части имущества Билла. Да, но прежде нам необходимо решить другой важный вопрос. Адвокат взглянул на двух мудрецов, которые удостоили его кивком, словно говоря, ну что ж, приступим. — Возможно, вы этого не знаете, — начал Финбар, но Бил очень заботился о вас. Он даже считал, что вы в некотором смысле уникальный человек. Ваш приемный отец был уверен, что вам предназначено судьбой совершить нечто важное. Я ухмыльнулся. Знаю, одна из подруг Грейс говорила мне об этом. Боюсь, будь Билл жив, он бы здорово расстроился. Финбар улыбнулся. «Почему же?» «Вовсе нет, хотя его беспокойство с годами росло. Особенно сильно ваш приемный отец тревожился, когда вы, окончив Гарвард, отправились в Европу. Откровенно говоря, Билл не верил, что ваш бизнес связан с предметами искусства». Эта новость меня не удивила. Билл был не только на редкость умным человеком, но и обладал прекрасной интуицией. Я ничего не ответил, лишь посмотрел на старого адвоката сохраняя на лице непроницаемое выражение. «Билл не имел ни малейшего представления о том, как вы зарабатываете деньги», — продолжал он. И, откровенно говоря, сильно тревожился. А вдруг его приемный сын занимается бизнесом, э, если не совсем уж нелегальным, то, по крайней мере, аморальным? Ханрахан ожидал ответа, но я лишь кивнул, никак не комментируя услышанного. Вилл сказал, что несколько раз заводил разговор об этом, но вы не пожелали быть с ним откровенным. И вновь я ограничился кивком. — Ладно, Скотт, я спрошу прямо, чем вы на самом деле занимаетесь? — В настоящее время ничем особенным. Я вернулся в Нью-Йорк, чтобы подыскать для себя какое-нибудь интересное занятие. Не говорит же ему, что я бегу от своего прошлого и собираюсь создать для себя подходящую легенду. — Понятно. но где вы работали прежде я работал на правительство произнес я после некоторой паузы но этим наверное полстраны занимаются, если понимать слово работа достаточно широко у ханрахана было довольно странное чувство юмора что вы конкретно делали для правительства извините сказал я, но меня просили не говорить об этом. Я видел, как два мудреца обменялись выразительными взглядами, очевидно, не поверив мне. «Кто вас об этом просил?» — поинтересовался Финбар, не обращая на них внимания. Мне стало его жалко. Похоже, адвокат действительно хотел добиться от меня вразумительного ответа. «Мне это запрещено служебной инструкцией», — негромко сказал я. Бывший министр торговли закатил глаза. Было видно, что его начинает утомлять этот допрос. Он поинтересовался. «Вы работали в Европе, но Белый дом не разрешает вам обсуждать это. Я правильно вас понял?» «Абсолютно, господин министр. Но должен ведь быть какой-нибудь вышестоящий чиновник или кто-то еще, с кем мы могли бы поговорить об этом. Обсудить ситуацию хотя бы в общих чертах», — уточнил Финбор. «Не думаю, что это возможно. Я и так зашел слишком далеко в своих признаниях. А, кстати, дивизия ведь никогда официально не существовала». а теперь и вовсе благополучно скончалась. Финбар тяжело вздохнул. «Понимаете, Скотт, Билл выразил свою волю абсолютно ясно и недвусмысленно. Мы не сможем двигаться дальше, пока не убедимся в вашей честности и прямоте. Вам придется помочь нам, но я не имею права ни с кем говорить о своей работе. Подписывал соответствующие обязательства». Думаю, они были удивлены тем, как резко и безапелляционно я это заявил. «Тогда боюсь». Адвокат грустно посмотрел на двух других мужчин, словно ища подтверждения. Они в ответ дружно закивали. «К сожалению, Скотт, на этом нам придется закончить беседу». Я встал, за мной остальные. Конечно, я испытывал разочарование из-за того, что так и не узнал, каковы были намерения Била, но не представлял, как можно исправить ситуацию. Бывший министр торговли, уходя, протянул мне руку, и тут мне в голову пришла одна мысль. «У меня есть письменная благодарность, касающаяся одного события, в которое я по долгу службы был вовлечен много лет назад. Это вам не поможет?» «Что за событие? Благотворительная акция или что-то в этом роде?» спросил бывший министр. «Не совсем». «Отдельные фразы в этом письме придется вымороть, но, думаю, вы сможете на него взглянуть». «А кем это письмо подписано?» — заинтересовался Финбор. «Президентом». Написано от руки на почтовой бумаге Белого дома. Все трое никак это не прокомментировали. Я посмотрел на Финбора. У него буквально челюсть отвисла. Экс-министр пришел в себя первым, но так и не утратил скепсиса. Он невозмутимо уточнил... «О каком президенте вы говорите?» «О вашем бывшем боссе», — сказал я холодно. «Этот тип мне не нравился. Кстати, можете позвонить ему, телефон у вас наверняка есть. Попросите у него разрешения прочитать это письмо. Скажите, что речь там идет об одном молодом человеке и ужасном событии на Красной площади». Уверен, что он вспомнит. Экс-министр ничего мне не ответил. Слово взял Финбар. — Пожалуй, мы на этом и остановимся. Полагаю, мы вторглись на территорию, касающуюся национальной безопасности. — Вы абсолютно правы, — подтвердил я. Финбор взглянул на двух других юристов и сказал, обращаясь к бывшему министру. — Джим, если не трудно, не могли бы вы позвонить президенту позже просто ради формальности? Тот кивнул. — А на данном этапе мы, надеюсь, пришли к согласию? «Все удовлетворены, мы можем двигаться дальше?» Возражений не последовало, но потому как взглянул на меня бывший министр, я понял, что тот присутствовал на заседании кабинета, когда обсуждалась гибель синего всадника. Наверное, он никогда не думал, что встретится лицом к лицу с исполнителем этого убийства.